«56. Кирилл. Мне нужно отъехать по делам». Я обнял Яну за плечи. «Посмотри на меня». Она не сразу подняла на меня свои большие глаза, но все же сделала так, как я попросил. «Ты едешь к ней?» Я протянул руку и погладил ее пальцем по подбородку, разглядывая красивое лицо. Мне снова хотелось впиться по в эти пухлые губы, вернуться домой и провести остаток дня вместе с ней и с сыном но я слишком переживал за Сашу, чтобы упустить все на самотек и не приехать сейчас к нему. Звонок Лены был очень кстати. Вчера я так и не нашел сына, а нам нужно было с ним поговорить. «По делам, Яна. Между мной и Леной уже давно ничего нет. Она вчера нашла Сашу в клубе. Мне нужно его забрать. Я приеду вечером. Помочь тебе поднять коляску наверх?» «Нет», — она покачала головой. «Мы еще немного погуляем». В ее голосе послышались грустные нотки. Да, в наших отношениях было не все гладко, много трудностей, но теперь, как никогда, я был уверен в том, что делаю все правильно. Спустя час я подъехал к дому Лены и поднялся наверх. «Здравствуй, проходи». Она тут же открыла дверь в свою квартиру и пропустила меня внутрь. Я не раз бывал у нее в гостях, поэтому, не снимая обуви, прошел по длинному коридору в сторону гостевой комнаты. В том, что Саша находился именно там, я был уверен. Чувства внутри меня мешались со скоростью света. Раздражение, обиды, непонимание, боль. Казалось, что с месячным Гришей справиться гораздо проще, чем со взрослым Сашей, который только и делал, что косячил. Час назад Лена позвонила и сообщила о том, что обнаружила моего сына в ночном клубе, пьяного и расстроенного. Она привезла его к себе, потому что адрес квартиры Сашки не знала, а сам он был не в состоянии его назвать. И без конца повторял как мантру, что не нужно вести его к отцу. «Чай? Кофе?» — предложила Лена. Саша все еще спит, не торопись. «Давай кофе», — устало ответил, сворачивая на кухню. Лена предложила легкий завтрак из яиц, но я вежливо отказался, думая о том, что мне делать с сыном дальше. Привязать его на цепи, чтобы не сбегал? Выпороть ремнем? Самому сходить с ним к психологу? В сложившейся ситуации я сам был виноват. Сашка любит Яну, но дело в том, что я тоже к ней неравнодушен. Рядом с ней по-домашнему спокойно и уютно. Она нежная и чувственная. Наши эмоции оказались взаимны. А еще у нас общий ребенок. «Прости, что ночью не позвонила. Решила, что ты спишь», произнесла Лена, когда поставила рядом со мной чашку крепкого эспрессо. «Спасибо. Я бы приехал даже ночью». «Выглядишь уставшим. Ты много работаешь?» Лена остановилась позади меня и осторожно опустила руки на плечи. «Кирилл, я...» «Не надо». Я повернулся к ней лицом, перехватывая кисти рук. Лена красивая женщина, даже очень. Сейчас я не вспомню, сколько длились наши, ни к чему не обязывающие отношения, но им наступил конец. На два фронта играть не в моих правилах. «Лен, между нами все кончено, помнишь?» Лена коротко всхлипнула, пытаясь держать накатившие слезы. «Помню, Кирилл. Тем не менее, мои чувства к тебе никуда не делись. Ты сейчас с ней?» «Это имеет какое-то значение?» Ты говорил, что не собираешься в сорок с хвостиком строить серьезных отношений. Говорил, тяжело вздохнул, но не зарекался. Лена опустила ладони на мои плечи, в ее глазах блестели слезы. Это были последние отчаянные попытки меня удержать. Безнадежные попытки, я бы сказал. Перестань, Лен, ты красивая женщина и обязательно встретишь того самого мужчину. Она ничего не ответила, лишь горько усмехнулась и отвернулась от меня. В дверном проеме показалась светлая, взъерошенная голова сына. Саша плотно поджал губы и прошел на кухню в одних брюках. «Ты везде, я смотрю, успеваешь», — произнес, глядя на нас с Линой. «Я не ребенка сделал, по утрам к любовнице». «Ребенка?» — удивленно выдохнула она. «Разве?» Собрал свои шмотки и мигом на выход. Процедил я ледяным тоном. Лена переводила свой ошеломленный взгляд то на меня, то на Сашу. Но ни перед кем отчитываться я не собирался. Вчера я потратил три часа, чтобы найти сына. Его телефон не отвечал, а дружки понятия не имели, куда он делся. Да, он заметил, с каким удивлением Лена хлопала своими длинными ресницами. На старости лет папа решил, что мне нужен младший братик. Только в мамы для него выбрал мою любимую девушку. Саша скривил лицо, взял из холодильника минеральную воду и, сделав несколько глотков, вышел из кухни появился спустя минуту в дверном проеме, в черной толстовке и кепке. Лена выглядела так, словно ей дали проживать кислый лимон. «Я готов. Отвези меня домой». «Спускайся к машине, сейчас приду», — ответил ему. «То есть вот так, да, Кирилл? Ей ребенка, а мне отставку?» Наши отношения с самого начала были построены на сексе Лена. Устало выдохнул я, не понимая, что она хотела мне сейчас предъявить. Ее фантазии о будущем всегда шли вразрез с моими. О семье я не заговаривал с ней, и сам об этом не думал до недавнего времени. Попрощавшись с Леной, еще раз поблагодарил её за звонок и вышел из квартиры. «Пристегнись», — произнес сыну, забираясь на водительское место. В салоне разило перегаром. «Кажется, Саша вчера здорово перебрал». Разогнал машину до максимальной скорости, бросив взгляд на каменное лицо сына. «Что бы ты ни думал, я не желаю тебе зла», — коротко взглянул в его сторону. Он злобно усмехнулся, заерзав на кожаном сиденье. «Не желаешь, но спишь стой кого я любил. Саша...» «Закроем тему, ладно? Мне и так фигово после вчерашнего».